Глава 15 Во второй половине дня резко потеплело. Погода стала похожей на летнюю. Улицы наполнились людьми, а по центральной площади то и дело проезжали экскурсионные автобусы, знакомящие любознательных граждан с историей города. Кирилл быстро шёл по улице. Он договорился о встрече с заучем школы, где училась Аня Нефёдова. Женщина сказала, что у неё совсем немного времени, и если он не придёт вовремя, то придётся долго ждать. И Кирилл, уже почти опаздывая, подбежал к порогу школы. Он быстро сориентировался, где находится нужный кабинет, и встретился с высокой женщиной, одетой в тёмно-коричневый старомодный костюм уже на самом пороге. «Здрасте», — выпалил он. «Я вам звонил». Завуч опустила уголки неаккуратно накрашенных губ, прикрыла покрытые сеточкой морщин веки и произнесла высоким, хорошо поставленным голосом. «Но у меня уже нет времени». Она поправила седые локоны. «Я вас надолго не отвлеку. У меня всего несколько вопросов». «И сейчас вы свои дела оставите выше моих», — спокойно посмотрела на него женщина. «Ни в коем случае». Кирилла она начала раздражать. «Но я ставлю выше ваших и моих дел жизнь ребёнка». Это возымело нужное действие. Женщина нахмурилась, отступила и, пройдя за свой стол, предложила мужчине присесть. «Объяснитесь». Она несколько картинно протянула руку вперёд. «В вашей школе училась Аня Нефёдова. Я хотел бы поговорить о ней». «Да здесь скорее не о ней, а о её родителях нужно беседовать. Я вообще не очень понимаю, как можно ребёнка сорвать с половины учебного года и перевести на домашнее обучение». Она пожала плечами. «Я не против нововедений, хотя это всё попахивает некоторым барством. Но нужно дать время на адекватный переход от одной среды к другой». Как вы представляете себе запереть девочку с налаженными социальными связями в четырёх стенах? Аня как-то объяснили свой поступок, спросил Кирилл. Женщина задумчиво взяла себя за кончик носа и, потупив глаза, просидела так несколько секунд. Так. Я вспоминаю, кто из классных руководителей тогда вёл класс Ани. А вы по фотографии её узнаете? Спросил Кирилл и полез за телефоном. «Молодой человек», — ответила женщина с лёгким налётом превосходства. «Я помню всех своих учеников, а их у меня было немало». Кирилл молча развернул к ней телефон. Женщина нацепила на нос очки в толстой оправе, отливающей сиреневым цветом, и долго вглядывалась в экран. «Это Аня». «Вы уверены?» «Почему ты несколько виновата?» — произнёс Кирилл. «Молодой человек, я опытный педагог, с прекрасной памятью!» Женщина движением руки остановила следующий вопрос Кирилла и взяла мобильный телефон со стола. Отодвинув его подальше, она нашла нужный контакт и, нажав кнопку, приложила аппарат к уху. «Бронислава Станиславовна, зайдите ко мне!» Кирилл ожидал увидеть некий клон Завуча. Ему казалось, что с таким именем и отчеством должна прийти дородная дама пожилого возраста. Но в кабинет вбежала моложавого вида женщина. Ей было слегка за сорок, светлые волосы стянуты в пучок, она была одета в белую блузку, серую жилетку и красные клетчатые брюки. «Здравствуйте!» С порога она засияла улыбкой. «Бронислава Станиславовна, вы были классной руководительницей Ани Нефёдовой!» Завуч махнул рукой. «Присядьте, не стойте в дверях!» Женщина заскочила внутрь, прикрыла дверь и примостилась на стул. «Я?» «Молодой человек из следственного комитета!» «Но я не сомневалась, что когда-то к нам придут из-за Ани!» Женщина покачала головой и взглянула на мужчину. «Почему?» Кирилл нахмурился. Я тогда даже в опеку пошла, честно скажу. Я просила разобраться с ситуацией в семье. Ненормально, когда в середине года ребёнок вдруг становится замкнутым, злым, а потом мать и вовсе переводит её домой. Здесь могло быть всё, что угодно. Я ходила даже к участковому, но от них заявлений не поступало. Опека наведалась, но вроде всё хорошо. Аня сдавала мне работы вовремя. Ошибок не было. Девочка по программе развивалась. Больше я ничего сделать не могла. А что случилось? Простите, я не могу ничего рассказывать. Но вы должны меня понять. кирилл стало не по себе. Знаете, был один случай. Я как-то видела с Аней и её отцом молоденькую девушку. Анечка же была явно встревожена и напугана. Женщина задумалась. Но когда я подошла, она собралась и даже улыбалась. То есть, понимаете, им, этой девушке и отцу она страх не боялась показать, а мне, чужому человеку, боялась. Вы понимаете меня? Она внимательно глянула на Кирилла. «Не совсем». «Так спокойно», — сказала она то ли себе, то ли ему. Они знали, что Аня их боится. Им было всё равно. Они специально не ослабляли тревогу. А вот мне она побоялась показать страх. Я думаю, потому что это могло бы отразиться на ней или ком-то ещё. Она будто в заложниках у них, если можно так выразиться. Ею руководит страх. Я вас понял. А где вы их видели и когда? Так, сейчас у нас май? Она задумалась. «Вы знаете, в марте у моей дочери день рождения, и я ходила заказывать столик для детей в торговый центр. Их я встретила на первом этаже». «Адрес дадите?» — спросил Кирилл. «В конце этой улицы», — проговорила она. «Я могу чем-то ещё помочь? А то мои сорванцы уже дописали изложение, наверное». «Спасибо большое», — сказал Кирилл. Он поднялся с места и повернулся к Завучу. «Вы мне очень помогли». Глаша лежала на железной кровати, утопая в пуховой перине и смотрела, как за окном проносятся облака. Их стремительное движение иногда прерывалось, залетающей внутрь занавеской, а потом белое матерчатое крыло снова вылетало наружу. И Глафира могла радоваться дню. Девушка чувствовала, как к спине прилип страх. Она всё время вспоминала те минуты, часы и дни, что пережила рядом с похитителями. Ужас произошедшего всё ещё топтался внутри неё, накатывал тошнотворным ознобом и не давал расслабиться ни на минуту. Глафире было плохо. Она ругала себя за предательскую слабость, за упрямое, рвущееся на передовую, желание идти всем наперекор и за свою неосмотрительность. Она до сих пор чувствовала у шеи острее заколки, сбитые коленки болели, ушибленный бок ныл. Но больше всего страдала душа, потому что Глаша прекрасно понимала, как только она вернётся в Питер, она сразу подаст рапорт об отставке. Она, конечно, упряма, но сейчас она подставила не только себя под удар. В соседней комнате скрипнули полы, и Глаша сначала испуганно дёрнулась, а потом расслабилась. Эта хозяйка избы ходила по дому, собирала на стол и старалась не разбудить жиличку. Глафира села на кровати. Мир не сразу обрёл границы. Голова сильно кружилась, но девушка замерла, пытаясь найти равновесие, и всё пришло в норму. Глаша отказалась ехать в больницу. Она прекрасно знала о том, что сегодня должны приехать какие-то люди, чтобы её забрать. Но куда и зачем им ещё предстояло выяснить, и сейчас она просто не имела права отлынивать, раз уж по её вине заварилась эта каша. Девушка встала босыми ногами на прогретые солнцем крашеные полы. Она повозила пальцами по гладким доскам, почувствовала запах тёплого хлеба, доносившийся из кухни, и, придерживаясь за спинку стула, стоящего рядом, встала. В ней вдруг проснулся какой-то жуткий звериный голод. Глаша даже не подозревала, что можно так хотеть есть. Шатающейся походкой девушка вышла в большую комнату-кухню, где, несмотря на весеннюю погоду, жарко топилась большая русская печь. Женщина, суетившаяся возле неё, ловко орудовала деревянной лопатой, вытаскивая твёрдые калачи. Она обернулась на Глашу, растерянно застывшую у входа, и приветливо кивнула. «Проходи. Я тебе завтрак накрыла. А у меня сегодня торговый день, поэтому тороплюсь. Сейчас из города за хлебом приедут». Глаша кивнула, молча села за стол и, отодвинув матерчатую салфетку, посмотрела на утреннее изобилие еды. Варёные яйца, сметана с накрошенной зеленью, Смешные маленькие котлетки, крупно нарезанная картошка в масле и большие ломти ржаного хлеба. «Тебе кофе сварить?» — поинтересовалась женщина. «Да, если можно». Глаша уминала завтрак и с набитым ртом спросила. «А как вас зовут?» «Наталья Сергеевна». Она улыбнулась. «Я не очень помню, как к вам попало». Глафира отломила кусок котлеты и, потанцевав им в сметанном соусе, с наслаждением съела. «Это у тебя от стресса», — сказала женщина. «Что?» — вскинула глаза Глаша. «Я говорю, есть так хочется, от стресса. Ко мне тебя привезли, потому что я раньше работала судмедэкспертом, а ты в больницу ехать на наотрез отказалась. ну ничего, мы тебя на ноги быстро поставим». «Я коллегам позвонила, прокапала тебя вечером. Сейчас вижу легче уже». Женщина рассказывала и одновременно укрывала хлеб большим белым полотном. «А как вы здесь оказались?» — спросила Глафира. Устала от городской суеты. Вспомнила бабушкины рецепты и переехала жить в деревню. Женщина закончила с упаковкой и взялась за кофемолку. Она насыпала порцию зерен и, включив кнопку, стала ждать. Но речь не обо мне. Скажи мне, как твое самочувствие. Уже гораздо лучше, — немного слукавила Глаша. Глафира, ты мне врешь. Женщина залила кофейный порошок кипятком и поставила джезву на плиту. И ставишь под удар всю операцию. И людей, которые работают рядом с тобой. А вы же, Глафира, не хлеб печете, как я. Вы жизнями рискуете, и здесь не место эгоцентризму. Над медным ковшиком вскипела коричневая пенка. Наталья Сергеевна вовремя сняла с плиты и налила густой напиток в чашку, забелила молоком и поставила рядом сахарницу. «Так как ты себя чувствуешь?» — спросила женщина, глядя на неё в упор. Глаша отпила глоток кофе, задумалась и покачала головой. «Плохо. Определённо плохо». Дверь в синях стукнула, и на пороге появился Визгляков. «О, польская!» — сказал он. «Уже жрёшь?» — засвидетельствовал капитан ситуацию. «Здравствуйте!» «Наталья Сергеевна, вы просто волшебница!» Стас потянул воздух носом. «Хорошо, у вас уютно и пахнет вкусно!» «Кушать хотите?» — спросила женщина, улыбнувшись. «Нет, дел много. Я вот за подопечной вашей!» «Можно забирать?» — Визгляков глянул на растерянную Глашу. «Я не думаю, что она готова продолжать работать. Может сорваться», — просто сказала женщина, — «и всех подставить». А Глашу словно ошпарили кипятком. Девушка не была готова к тому, что сейчас её будут прилюдно препарировать. Она опустила глаза и долго смотрела, как по поверхности напитка плавает неудачно приводнившаяся мошка. Насекомка даже не пыталась сопротивляться, она просто плавала, без смысла, цели и усилий. Глаша почему-то представила, что она именно так и живёт. Я смогу, вдруг сказала девушка. И даже если я сорвусь, то максимум, что я сделаю, это буду плакать. А если я жертва, то это нормально. Кирилл пришёл в управление и, заняв любезно предоставленный на время кабинет, расположился за столом. Он поставил сумку и долго сосредоточенно смотрел в блестящую поверхность, изучал каждую трещинку, проявившуюся на лаке от времени, и думал. Кирилл пришёл вследствие из-за матери. Он связался с плохой компанией и глубоко в душе уже был сам не рад этому. Но чувство юношеского максимализма и рвущего душу протеста не позволяло ему согласиться с общим мироустройством. А главное, ему почему-то всегда хотелось досадить Анне. Он пил, курил, шлялся по дворам, потом стоял на шухере. И пошёл бы дальше, если бы не вмешалась Лисицына. Точнее, то, что с ней произошло. Он прекрасно помнил тот день, когда ему позвонил мамин коллега, и попросил приехать в больницу. У Кирилла впереди маячила тусовка, но госпиталь был по дороге, и молодой человек попросил друзей остановиться возле него. И Кирилл до сих пор помнил тот момент в мельчайших подробностях. Большое серое здание утыкалось крышей в низкие осенние облака. Мелкий колючий дождь, перемешанный со снегом, сыпался на серый асфальт. Юноша выбрался из тёплого салона машины и побежал внутрь. Он сказал друзьям, что скоро вернётся. Кирилл не знал, что произошло у матери на работе, и почему она неделю не появлялась дома. Но это ему было только на руку, и паренёк особо не переживал. Войдя в здание, он издалека увидел бледного, как полотно, маминого коллегу. Тот махнул рукой и, попросив белый халат для Кирилла, повёл его наверх. «Что случилось-то?» «Юноша нехотя нацепил на худые плечи униформу». «Пойдём», — проговорил тот. «Кирюха, ты только не волнуйся. Прости, что раньше не позвонил». «Я думал, всё обойдётся». Они вышли в длинный безликий коридор. Здесь маячило ещё пару знакомых лиц — Зачем-то стоял священник, что особенно напрягло юношу. что происходит?» — нервно спросил он. «Здравствуй, Кирилл». Навстречу ему шагнул начальник Лисицыной. «Кирилл... Аня...» — он помолчал. «Твоя мама...» — он шумно выдохнул. «Короче, её доставили в больницу час назад». Когда Кирилл вошёл в палату, он в принципе не сразу понял, куда идти и какое отношение к его матери имеет человек с месивом вместо лица, лежащий на кровати. Узнал он Анну только по руке, вывалившейся из-под одеяла. У неё на запястье был сильный ожог ещё с детства. «Что это?» — севшим голосом спросил он. «Аню похитили ещё неделю назад». Она разрабатывала очень серьёзную операцию, но исчезла по дороге домой. Мы искали её неделю и нашли только сегодня. «Кирилл, гарантии, что она выживет, нет». Тихо сказал он. «И, скорее всего, она скончается в течение нескольких часов. Мы вызвали тебя попрощаться». Кирилл помнил, как внутри у него мгновенно всё заледенело. Холод пробрался в каждый сосуд, застыла жизнь в каждом капилляре, почти неслышно билось сердце. Потом что-то щёлкнуло, и он вдруг стал двигаться, как робот, словно в одну секунду повзрослял и вырос. Он выгнал скорбящее сообщество, категорически запретил заходить священнику. Ему казалось, что если тот переступит порог, то это подведет черту под жизнью матери. «Кирилл, ты не прав», — проговорил начальник Лисицыной. «Я совершеннолетний и единственный ее родственник», — сказал юноша в ответ и закрыл двери в палату перед их носом. Потом были долгие страшные ночи, искомканные дни, но они были кирилл почти не выходил из палаты держал мать за руку он словно сопровождал женщину через лавину боли и страданий и боялся отпустить чтобы она удержалась хотя бы на самом краешке а потом они начали выбираться через операции который уже способен был выдержать ее организм процедуры первые весенние дни Они вместе пережили долгую страшную зиму, когда Анна всё время стремилась сорваться вниз, но Кирилл вовремя ловил её и снова вытягивал наверх. И с тех пор Кирилл старался быть возле матери. Он также бунтовал, кривлялся, и могло показаться, что это Аня его тянет работать рядом с собой. Но это было не так. Он сам выбрал этот путь, хотя отчаянно мучился и сам не знал, почему. Ему не нравилась работа следователя. Он не хотел иметь ничего общего с тем миром, в котором жила мать. Послышался стук, и Кирилл выбрался из своих мыслей. «Вы просили задержанного доставить. Он в допроске», — сиплым голосом сообщил дежурный, и внутрь кабинета заполз крепкий табачный дух. «Спасибо, я иду», — сказал Кирилл. «А у вас кабинет этот надолго свободен?» «Да послезавтра точно. Матвеич вернётся через три дня не раньше. А там, если задержитесь, ещё что-то подыщем», — дружелюбно сообщил лейтенант. Кирилл вздохнул и подумал, что задерживаться ещё на такой срок точно не хочет. Он прошёл в сторону допросных, поморщился от витающего духа разогретой тушёнки и зашёл в стылую комнату. где одиноко стоял привинченный к полу стол и ещё пара стульев, прикреплённых таким же образом. Нефёдов сидел, склонив голову к сцепленным железными браслетами рукам. Мужчина смотрел прямо перед собой и даже не обернулся на стук двери. «Добрый день», — сухо сказал Кирилл и присел на жутко холодный стул. У молодого человека ещё мелькнула мысль, что нужно побыстрее закончить допрос, иначе он отморозит себе всю нижнюю часть. Гражданин Нефёдов, сегодня я был в школе вашей дочери Анны Нефёдовой и выяснил, что вы намеренно ввели следствие в заблуждение. В ваших интересах сейчас рассказать, где ваша дочь и с кем вы состоите в сговоре. Кирилл прекрасно понимал, что не владеет техникой допроса. Он вообще не знал, о чём говорить с задержанными, арестованными, свидетелями. Не любил эту работу и не понимал, как себя вести. Но сейчас другого выхода не было. Вот объясните мне смысл молчания. Девочка в опасности. Ваша жена умерла. Вы арестованы. «Может, мы вместе как-то попытаемся хотя бы спасти вашу дочь?» В Подобном монологе прошли последующие полчаса. Не добившись даже того, чтобы Нефёдов хотя бы глянул в сторону Кирилла, тот вздохнул и готов был сдаться. Кирилл вышел из допросной, чувствуя озноб во всём теле. А ещё он впервые в жизни ощутил злость на то, что не может сделать свою работу. «Цветной принтер есть?» — спросил он у дежурного. «Ага», — кивнул тот. «И кофемашина с двойным фильтром», — хохотнул мужчина. «Через дорогу канцелярский магазин у них есть». Сделав большие полноцветные фото, Кирилл отправился в торговый центр питать слабую надежду, что кто-нибудь вспомнит случайного покупателя, бывшего у них аж в марте. Он доехал до нарядного, как игрушечный замок, здания, вошёл внутрь и стал озираться, думая, куда податься в первую очередь. Ряды магазинов с нижним бельём, косметикой, аптеку и супермаркет он отмёл сразу. Остался дорогой ювелирный бутик, банк, кофейня и туристическое агентство. Кирилл пообщался с милыми продавщицами, сверкающими кольцами, браслетами и улыбками. Потом показал фото нервной девушки из банка, но нигде не получил нужного ему ответа. Мужчина разочарованно вышел в галерею торговых рядов и, сев за столик, заказал чашку кофе и десерт. Кирилл долго глотал не слишком хороший напиток, ковырял вилкой чуть подсохшее шоколадное пирожное и пялился в разложенные снимки. Его ужасно раздражала перепалка двух девиц в униформе работниц кафе, и он не мог сосредоточиться на своих мыслях. «Девчонки!» — не выдержал он и обернулся. «Чуть тише можно?» Одна из них сделала большие глаза и посмотрела на вторую, рыженькую, со вздёрнутым носиком, легонько толкнула её в плечо и указала подбородком на Кирилла. Мужчина скоро отвернулся. Ему показалось, что сейчас девицы начнут кадрить заезжего гостя. «Здрасте!» Рыженькая всё-таки нашла в себе силы и села перед ним. «Привет!» — улыбнулся Кирилл в ответ. «Простите!» — она прижала руки к груди. «Вы его ищете Она ткнула пальцем фото. Кирилл мгновенно собрался, отодвинул в сторону чашку и тарелку и развернул лист фотобумаги к девушке. «Да. Вы что-то можете сказать о нём? Помните этого мужчину?» «Это папа Ани Нефёдовой. А Аня с моей младшей сестрой училась в одном классе, поэтому я её знаю». Девушка явно нервничала. «Я их с папашей последний раз в марте видела. Там ещё девица с ними была». На последнем слове глаза её недобро сверкнули. «Что-то можете ещё сказать?» — спросил Кирилл. «Может быть, видели, куда они заходили?» «Видели, видели!» — чуть ли не прошепела она. Аня домой пошла, а эти двое сели в машину девицы и целовались. Припечатала она последние слова. «Он же женат, а дочку с любовницей таскает за собой. Нормально, а? Я, конечно, не лезу в чужие дела». «Вы не запомнили машину? Может быть, номер? Помните, откуда они выходили?» «Машина белая, грязная такая была. Но я в них не разбираюсь. А выходили они из турагентства. А что случилось-то? С Аней-то всё в порядке». Спасибо вам огромное. Уклонился от ответа мужчина. Вы большая молодец. Кирилл сгреб фотографии и быстрым шагом направился по направлению бюро транзитных перевозок. Еще полчаса мучений, долгих обзвонов сменных сотрудников, пересылок фотографий, и Кирилл узнал, что на начало июня не Нефедов, Аня Нефедова, и некая Маргарита Веселова выкупили билеты на рейс Санкт-Петербург-Берлин. Выйдя из торгового центра, Кирилл сразу набрал телефон Лисицыной и быстро проговорил. «Анна Михайловна, я знаю, кто был с Нефёдовым вместо его дочери. А также она, возможно, появится в аэропорту 3 июня, то есть через 5 дней». Глафира сидела перед Визгляковым и Лисицыной и уже полчаса слушала перепалку. Анна Михайловна доказывала, что им нельзя ни в коем случае возвращать Глашу обратно в таком состоянии, а Стас бесился и обещал самолично сидеть возле неё. «Объясни мне, может, я тупая?» — уже истошно орала Лисицына. «Зачем она там нужна? На нее смотреть страшно!» «Мы же её не на выставку везём». И хотя придурок Белобородов молчит, Коля согласен сотрудничать, поэтому нам не составит труда всю шайку-лейку накрыть. Но только если они увидят цель, а так могут прикинуться обычными прихожанами, и всё. Вошли, что нужно не увидели, и до свидания». Зло проговорил Визгляков. «Ты же и сама это понимаешь». «Понимаю», — сдалась, наконец, Лисицына, «но не могу позволить, чтобы Глаша пострадала». «Ну, давай тебя туда посадим. Или он Наталью Сергеевну», — Визгляков всплеснул руками. «Ах, забыл. Вы по фактуре и по возрасту не проходите. И на Глашку не похожи. Бесите прямо». «Да тебя все бесят», — огрызнулась Лисицына. «А вы меня послушать не хотите?» — проговорила Глафира. «Ну?» — возрился на неё Стас. «Они меня сильно напугали. Настолько, что, наверное, я всё-таки подам рапорт об увольнении». Девушка сделала паузу. «Но сейчас я хочу, чтобы их арестовали. Никто не заслуживает, чтобы с ними обращались как со мной. Такие люди не должны оставаться на свободе. То, что прошла я, не объяснить». У каждого из вас, наверное, есть своя боль после следственной работы, но если ваши раны зарубцевались, то мои еще сочатся, и эта боль позволит мне пойти обратно». Монолог Глаши был так убедителен, что Лисицына прекратила попытки переиграть ситуацию, и они начали готовиться к визиту. В сумерках Глаша отправилась в церковь. Уже давно наступил мягкий весенний вечер, заливались какие-то неугомонные птицы, дул свежий и приятный ветер. Всю дорогу от деревни ей пришлось проделать пешком и под надзором одного из оперов, который по фигуре смахивал на Колю. Инсценировка получалась дурацкая, сделанная в спешке, но другого выхода не было». Поэтому пытались сгладить острые углы и навести хоть вялую правдоподобность, почему и лжесвященник, и Глаша отсутствовали в церкви. Когда Глафира вошла обратно под своды церкви, её решимость поутихла, ноги слегка ослабели, и она остановилась. Перед глазами расплылась мрачная картинка последних дней и заныл живот. Глаше стало страшно. «Батюшка!» Сразу за ними следом вошла молодая женщина, неизвестно откуда взявшаяся. Опер напрягся, но не показал виду и, быстро повернувшись к женщине, гавкнул в ответ. «Глаза разуй! Какой я тебе батюшка! Он сейчас придёт!» Юноша подошёл к застрявшей перед лестницей, ведущей вниз глашей, и прошипел. Но так, чтобы барышня, маявшаяся у входа, услышала... «Шевелись, милая, а не то с лестницы столкну!» Глафира стала цепляться за низкие перила, вбитые в стену, чтобы не упасть. Она услышала сзади шорох и шаги и, обернувшись, увидела, что в церковь быстро вошли люди. Один из них сунул под ребро оперу ствол и прижал его к стене. Девица ретировалась, а второй мужчина подскочил к Глаше и, вывернув ей руки, вытащил наверх. Ситуация накалялась. Сейчас в опасности находилась не только жизнь Глафиры, но ещё и молодого оперативника. И несмотря на то, что церковь была окружена, и внизу сидел Визгляков, а за дверью стоял спецназ, они всё равно не успели бы, и парню точно могли, прострелить живот, оглаши голову. «Ну что вы от меня хотите?» Глафира услышала себя как со стороны. Она рухнула на колени, пока мужчина тащил её за собой, стала отбиваться от него и плакать в голос. На хрена вы её развязали?» — спросил мужик, который стоял рядом с оперативником. «Так в неё столько дури влили, что она чуть коньки не отбросила», — не растерялся паренёк. «Мы ей и самогонку дали, и растирали ноги и руки», Холодеет и глаза закатывает, а в деревне докторица есть, но мы к ней потащили. «Идиоты, а если стуканет кому?» — в сердцах сказал мужик. «Не, Коля спит ней», — глубоко вживался в свою роль паренек. «Он же сан, не настоящий принимал». Он громко заржал, стукнул по плечу мужчину с пистолетом, Потом, смеясь собственной шутки, сложился пополам, а дальше резко обхватил дуло пистолета и запястье противника и дёрнул в сторону. И в следующую секунду он прикрылся мужчиной, только что держащим его под прицелом, и сказал. «Грабки в гору, пестик ногой мне!» «Не борзей!» — прошипел второй. «Ствол убери!» «Бегу и спотыкаюсь! Руки!» — я сказал. «Я не могу, я бабу держу», — проговорил тот, чьи пальцы железной хваткой впились Глаше в плечо. «Да что её держать?» — громко вздохнул молодой человек. «Она еле ходит». А по деревне бодро шагала, — цыкнул в ответ мужчина, и стало понятно, что они не ошиблись с шествием Глаши на виду. Сработало. «Её подбодрили», — усмехнулся оперативник. «Друдж где?» — спросил мужик, державший глашу. «Кто?» — скривился оперативник. «Погоняла Друдж у того, кто её привел Мы их забираем. Где он?» «Забирают они», — покривился юноша. «А Колю подождать?» «И потом. Вы что, её через лес пешком попрёте? У нас обыски по лесам, если вы не слышали». «Не твоя проблема. Моя!» — утвердительно сказал оперативник. «Мне денежку обещали, а если меня посадят, то мне будет совсем не весело. Так что давайте я вас сам к машине провожу». «А кто тебе сказал, что мы на машине?» — спросил мужчина. «Но «Ну, не на самолёте же. У нас здесь взлётной полосы нет». Слишком умного помощника себя Коля выбрал. «Ну что, будем продолжать бабьи посиделки или начнём дело закрывать?» — прищурился опер. «А Коля где?» — оперативник улыбнулся и, толкнув стоящего перед ним мужика, сказал. «Возьми телефон у меня в кармане и номер его набери, только на громкую поставь». Послышался громкий гудок, и вскоре прорезался Колин голос. «Колян!» Тут до тебя двое дяденек пришли. Ты сам-то когда объявишься?» Он поставил на громкую связь. «Привет, пацанчики. Мне тут одна прихожанка исповедуется. Я закончу и сразу приду». «Коля, ты дурак совсем?» «Ты должен здесь быть!» Жёстко сказал мужчина. «Где Друдж?» «Так внизу должен быть. Он оттуда и не вылезал. Сидит, трясётся». «Дебил ты, Коля, как есть! Ну-ка, мухай к старой пристани! Мы на катере, там Валет сидит, он с тобой перетереть хотел, а мы пока девку и Друджа приведём!» Мужчина, державший Глашу, глянул на опера. «Но хватит Ваньку валять, ствол убери!» «Они!» — он кивнул на рядом с опером мужика и девицу возле входа. «Девку отведут на лодку!» Мы с тобой за друджем пойдём, а потом все вместе снимаемся. Не, ты меня сейчас шлёпнешь за ненадобностью, а я с дыркой в пузе жить не хочу. Мне сковозить будет. Ты иди один, а я с барышнями постою, и второй твой нас поразвлекёт разговорами. Слушай, завязывай базар-вокзал. Мужик нервно дёрнулся. Я тебя шлёпнуть в любой момент могу. Ты не переживай. Ну ты вроде парень хваткий. Хочу тебя валету показать. Пусть он решит, что с тобой делать. Пошли уже. Оперативник на свой страх и риск отпустил живой щит и, поравнявшись с мужчиной, шутливо пригласил его идти в ровень. Глашу подхватил другой человек и поволок её к выходу. Стоящая у входа девица беспокойно бегала глазами. Она пошла вперёд, углубляясь в лес, и через секунду со всех сторон набежали тени. В момент без лишнего звука и вскрика глашу обезопасили спецназовцы, а бандитов скрутили. Оперативник, спускаясь по лестнице, — Буквально на секунду зашёл за спину идущему с ним человеку, но ему хватило времени, чтобы молниеносно стукнуть преступника по голове рукояткой пистолета. «Станислав Михайлович, выходите! Всё хорошо!» Визгляков вышел и покачал головой. «Ты в театральный поступать не пробовал?» проговорил Стас, надевая наручники на лежащего без сознания мужика. Я всё детство в местном театре отыграл, но форма, она как-то роднее. На этот раз всё прошло гладко и складно. Арестовали всех, включая преступного авторитета Валета, давно и успешно бегающего от правоохранительных органов. Глашу отправили в больницу в Ярославль по настоянию Лисицыной, а Визгляков с Анной Михайловной поехали в тюрьму к Белобородову, чтобы Стас мог увидеться с ним лицом к лицу. Стас сидел в допросной. Он успокаивал себя. Ему было тошно от того, что он не может прямо сейчас придушить человека, убившего его дочь. Но с него взяли слово офицера. и пообещали, что конвой всё время будет на стороже. Вскоре пришёл Белобородов, присел напротив Стаса и взглянул на него смеющимися глазами. «Ну что, поговорим?» — спросил Визгляков. «Да вроде особо не о чем», — пожал плечами Белобородов. «Думаешь?» — нервно дёрнулся Визгляков, но смог сдержаться. «Уверен», — Белобородов помолчал, а потом добавил. «А вот начальница своей ты привет передай». «От тебя, что ли?» — зло усмехнулся Визгляков. «Нет», — скорчил гримасу Белобородов и попытался нацепить на лицо маску смиренности. «Я человек маленький». «Ты ей, гражданин начальник, скажи, что все дороги ведут в Рим». «Обязательно». «Пояснишь, к чему мне передавать ей твои приветы?» Из-под взглянул Стас. «А этого не потребуется. Ты сам увидишь, как ей понравится услышать такое». Почти неслышно мужчина проговорил последнее слово и приторно улыбнулся. «Я пойду в камеру, начальник. Я ничего не знаю. Да и знал бы, не рассказал. Я свою часть работы сделал, сменяя взятки гладкие». «Слышь, ты, юморист-самоучка, ты чё такой борзый? Ты думаешь, я с тобой цацкаться буду?» «Начальник, не пугай меня, я пуганый В пресс-хату меня засунешь? Ну а толк? Я тебе всё расскажу, но ты ж не будешь знать, правда это, или я соврал. Ты ещё скажи спасибо, что у меня времени не было». с девочкой вашей покуражится Люблю ментовок. Жаль, твоя мне на пути не попалась. Визгляков глубоко вздохнул и впился ногтями себе в ладонь. Он старался не терять самообладание. А говоришь, не знаешь ничего. А про дочь мою знаешь. Как так? Врёшь, значит? Знаю. И как её убили, знаю. И даже знаю, почему. Тебе рассказать?» — откинулся на стуле мужчина. «Будь любезен». Голос Визглякова снизился почти до свистящего шёпота. «Но ты сначала начальнице своей привет передай, а потом приходи и покалякаем. Не ты здесь ставишь условия». твёрдо сказал Визгляков. «Думаешь?» — с ухмылкой произнёс Белобородов. «Конвой!» — вдруг зычно крикнул он и со всей силы приложился лбом о железную столешницу. Когда внутрь вбежали охранники, то Белобородов орал благим матом, истекал кровью и всем своим видом показывал, что хочет отползти подальше от Визглякова. «В цирк уехал, клоуны остались», — со скучающим видом произнёс Визгляков. «Придурок, здесь камеры всё фиксируют». «Но чё вы делаете?» — в сердцах сказал один из конвойных. «Блин, начальство же здесь! К нам комиссия приехала, сейчас такой хай поднимется». «Что за детский лепят?» — скептически заметил Стас. «Видеонаблюдение изобрели много лет назад, я думаю, что эта мизансцена, представленная заключённым, хоть и тянет на звезду, но Оскар не получит. Так себе башку впустую расфигачить!» «Да не работают камеры», — глухо сказал конвойный. «А, ну, значит, поклоннику Чака Паланика сильно свезло. А интересно, так звёзды сложились?» «Или у нашего театрального дарования здесь есть добрый ангел-хранитель?» — нервно сказал Стас и задумался. «Уж очень складно всё выходит у заключённого». Любые объяснения Визгалякова, по типу он сам, выглядели бы детским лепетом. И когда уже позже он сидел перед Лисицыной и пересказывал все передряги, женщина только качала головой. «А что он от меня хотел?» — спросила женщина. — Просил передать, что все дороги ведут в Рим. — Сказал, ты поймёшь. Анна вдруг резко побледнела, схватила телефон и начала судорожно перебирать контакты, почти не попадая пальцем по нужным. Она нервно почесала щеку дёрнулась, и когда на другом конце провода ответили, то кратко спросила. — Он на месте? — Аня, ты? — послышался ответ. — Я. — Он на месте? — Здравствуй. — На месте, всё хорошо, не волнуйся. Я вчера созванивался. — Убедись, — с нажимом сказала Аня. — Хорошо. — Сейчас я тебе перезвоню, — ответил мужчина и отключился. Лисица наповесила трубку, и Стасу показалось, что она забыла про него. У женщины ввалились щёки, мгновенно провалились глаза — и Визглякову даже стало не по себе от такой жуткой перемены. «Анна Михайловна, что случилось?» Но снова прозвенел звонок, и она подняла трубку. «Аня, всё в порядке, он на месте». «Я хочу его увидеть», — твёрдо сказала женщина. «Зачем?» — удивился мужчина. «Аня, что происходит?» «Закажи мне пропуск». «Я вылетаю первым же рейсом». Анна повесила трубку и подняла глаза на Визглякова. «Мне нужно уехать. Я постараюсь вернуться как можно скорее». «Анна Михайловна, ты хоть скажи, в чём дело?» «Стас, пока координация — дел на тебе. Если что, звоните». С этими словами Лисицына вышла вон и хлопнула дверью. «Прикольно поговорили», — сказал Визгляков.